Глава пятнадцатая Постой, Алабай, я нахмурился. А как ты понял, что логово именно в том холме? Что-то такое я почувствовал еще на каменной поляне. Алабай снял с шеи ремешок, на котором висел браслет, и начал доставать из него доспехи. Потом почувствовал чей-то интерес на нашей вылазке. Когда мы заметали следы с Горчаковым, я чувствовал на себе чужой взгляд. Ого, а вот это уже проблема. Я бы не рискнул приближаться в лесу к огромному псу. Значит, этот некто уверен в своих силах. Следы замели, и я поспешил доставить пацана сюда. Все верно, Александр хоть и лесник, но без подготовки связываться с неизвестной тварью, которая не боится перевертышей, это самоубийство. Ну а потом я порыскал по округе, добежал до того места и взял его след. «Его?» — тут же среагировал штабс-капитан САС. «Его!» — подтвердил Алабай, облачаясь в броню. «Это человек, возможно, оборотень». «Почему не перевертыш?» «Мы чувствуем друг друга», — пожал плечами Алабай. «Я, правда, чуть похуже». «А как ты понял, что он под нами?» «Биение сердца!» — Алабай повернулся спиной к поручику Федосееву, и тот, понятливо кивнув, принялся затягивать ремешки. Я проследил его путь до портала, а потом он исчез. «Шахта!» — отреагировал штабс-капитан. «Подземные тоннели?» «Это многое объясняет», — протянул я. «И репутацию проклятого надела, и неуловимость этого разумного». «Проверим?» — тут же загорелся поручик Федосеев, а офицеры дружно его поддержали. Алабы, сейчас ты его чувствуешь?» «Чую», — кивнул перевертыш. плохо, Глубоко ушел. «Господа офицеры, предлагаю не горячиться. Я бы на месте этого неизвестного усыпал шахту ловушками. Да и потом нам нужны узкие специалисты». «Для боя в тесных помещениях?» — смекнул кто-то из офицеров. «Да», — я посмотрел на Хмурого. «Займешься подбором группы?» «А почему он?» — возмутился все тот же офицер. «Потому что Хмурый скользнул в тень и в следующий миг появился за спиной у воина». «Я умею вот так». «Хорошо», — покладисто согласился офицер, бесстрашно отводя нож от своего горла. «А я так». Хмурого тут же дернуло в сторону, и воин, не удержавшись на ногах, покатился по полу. «Телекинез?» — уточнил я, беря на заметку перспективного бойца. «Пока только одну цель», — смутился офицер, «но зато до двух тонн». «Берем!» — хмурый ловко поднялся с пола и небрежно отряхнул налипшие травинки. «Нужны воины с максимальной защитой, мастера ножей, коротких пик и маги камня». «Сбор назначаем на 7 утра», — подсказал я. «Штабс-капитан, необходимо поставить часовых, лабай покажет вход». «Есть», — нейтрально отозвался Сас, а по его эмоциям я понял, что можно было и не напоминать. Офицер бы прекрасно разобрался и без меня. «Что ж, запомню». Скорее, выход! проворчал тем временем перевертыш, я иду с вами. Как и я, кивнул я, на все про все два часа к девяти мы должны вернуться. Мне очень хотелось скомандовать отбой, но я, бросив взгляд на штаб с капитана, сдержался. Сформированная группа идет высыпаться: часовые Федосеев и Морозкин. Все остальные действуем согласно уставу. За утреннюю побудку отвечает Вахидов. Иванов! Доставь спесова к лекарю. Да уж, САС отлично справляется с руководством. Волевым усилием подавив желание вмешаться, я откланялся с офицерами и вышел из палатки. Ночь встретила меня звенящей тишиной и приятной прохладой. Видимость из-за туч была практически нулевой, но контуры палаток угадывались хорошо. По идее, я должен был ночевать вместе с Мироном Славиком и Филом, но из стройки, а и совета, Совершенно упустил момент распределения. Пришлось идти рядом с палатками и старательно прислушиваться как к сопению и храпу, так и к эмоциональным колебаниям палаток. Спали на удивление все, даже девчонки и Толстой. Я до последнего думал, что Иван не утерпит и ринется ночью выяснять отношения с Ольгой, но нет, Толстой негромко похрапывал из своей палатки. Ох, надо пообщаться со своей пятеркой и с Алексией, и с Айной. «Надо, но когда?» «Хотя, можно подтасовать состав на вылазку, что называется, под себя». «Да, решено, так и поступлю». Я аккуратно залез в широкую пятиместную палатку и улегся на заботливо расстеленный спальник. Кажется, я своими шорохами разбудил Мирона и намечался отличный повод пообщаться, но усталость взяла свою. По-моему, я отрубился еще до того, как голова коснулась подушки». «Привет, Риф!» – я помахал сидящей на валуне принцессе и направился к статуе Дубровского. Мне не терпелось обнять девушку, ну или хотя бы позвенеть с ней клинками, но сначала дело. «Ух-йо!» ё! от заряда, которым любезно поделился Дубровский, меня отбросило чуть ли не на середину арены. Немного полежав на песке и полюбовавшись на серую хмарь песчаных облаков, я с кряхтением поднялся на ноги и поплелся назад. «Ну, наконец-то!» — на трибунах рядом с Дубровским уже сидел Толстой и с опаской поглядывал на риф. «Я уже устал тебя ждать!» «Разряд?» — догадался я. «Ну да!» — кивнул Толстой. «Меня сейчас, само собой, сюда затягивают, будто мотылька на маяк, а все из-за него!» Толстой хлопнул Дубровского по плечу, и на моих глазах его подкинуло на несколько метров вверх, после чего Ваня плашмя врезался в песок арены. К этому невозможно привыкнуть, прохрипел он, не делая попыток подняться на ноги. Согласен, кивнул я мысленно собираясь силами, чтобы прикоснуться к Дубровскому еще разок. Интересно, долго еще так? Долго, авторитетно заявил Иван. Мы, считай, по чайной ложке черпаем. Я бы на месте Рома уже свихнулся от этого постоянного напряжения. Ни одному тебе рот помогает, усмехнулся Толстой. «Ромка справится». «Конечно справится», — я посмотрел на напряженную статую Дубровского. «Да ведь, Ром». Я, зажмурившись, хлопнул товарища по плечу и почувствовал, как куда-то лечу. Но трос жалость, предчувствуя скорую встречу с землей, и в следующий момент из меня выбило дух. «Изящный пируэт», — оценил мой полет, лежащий рядом Толстой. «Чуть-чуть на меня не упал». так откатился бы, неохотно протянул я, не в силах оторвать взгляда от желто-серой хмари песчаной бури. Лениво, честно ответил Иван, да и вообще, пронесло же. Слушай, заинтересовался я, а у вас в семье все такие? Какие такие, не понял Толстой. На авось полагающиеся, немного подумав, сформулировал я. Фаталисты, что ли, уточнил Иван. Ну да, это из-за антимагии. «Можно сказать и так», — пожал плечами Толстой с интересом рассматривая небо. «Это ж не панацея, и никогда не знаешь, что произойдет при встрече с огненным кулаком. Отделаешься испугом, ожог получишь. Или без глаза останешься». «То малое сопротивление магии», — я вспомнил ледяной хлыст северянина, — «спасло меня в лесу». «Не забывай про мундиры и свой комбес, напомнил Толстой. «К тому же артефактная магия обычно слабее». То есть, если бы меня бил настоящий маг, то мог и пробить мою защиту? Скорее всего, подтвердил Иван. Поэтому в княжестве и отказались от таких вот артефактов. Опытный маг с накопителями раз в пять больше бед натворит, чем эти смертники. «Ну не скажи», — возразил я. «Я бы свою дружину такими поясами снабдил». «И не вздумай», — покачал головой Иван. «И я сейчас даже не простремительно стремительно разряжающийся накопитель». а про самого носителя. «А что с ним?» «Артефакту без разницы, откуда тянуть силу, из накопителя или из человека, понимаешь?» «О, я даже нашел в себе силы повернуть голову на бок и посмотреть на Толстого. Серьезно?» «Я тебе говорю», — кивнул Толстой. «Вот поэтому они и смертники». «Понятно. Вот-вот». Лежать было хорошо. Не хотелось вставать, решать проблемы, суетиться. Хотелось просто валяться и смотреть на бушующее небо. Даже говорить и то не очень-то и хотелось. Но есть такое слово «надо». «Иван, что у тебя с Ольгой Ивановной?» «Вот ты как меня Иваном назвал, я сразу понял, о чем разговор пойдет», — вздохнул Толстой. «Непонятно, Миха, непонятно». «Есть такое», — вздохнул я. «А правда, что тебе почти 16? Правда, как-то отстраненно ответил Толстой, явно размышляя о чем-то другом. Я ж не собирался в гимназию, думал на домашнем обучении до 16-летия протянуть, а там в гарнизон. Он сцепил пальцы в замок и заворочился поудобнее устраиваясь на песке. Я ж как думал, будет: сражения, пьянки, дуэли, тренировки и снова сражения. Армия, как она, есть. А потом в одну из пограничных стычек мы в засаду попали. Снежные волки, ледяные болты, бритвенно-острые сосульки. Он вздохнул и продолжил. А когда моего наставника ледяной глыбой накрыло, во мне что-то переклинило, и я психанул. «Аура одержимости?» – догадался я. «Ну», – неохотно кивнул Толстой. «Хорошо, хоть мои дружинники догадались отступить, а то бы и их порубал». «Вот и пришлось спешно менять планы, подделывать документы и поступать в гимназию. С серебряными шутки плохи». «Да уж, я вспомнил, как вытаскивал Ваню из багажника демонологов. А я-то думаю, чего ты такой здоровый?» «Ты еще моего брата не видел», — усмехнулся Иван. «Я на его фоне дрыщ-дрыщем». «Ну а с Ольгой-то что все-таки?» «Да древние ее знают», — закручинился Толстой. Она меня с самого первого дня не взлюбила, да ты и сам помнишь. От Толстого пошла такая волна непонимания и обиды, что я не сдержался. В общем, Вань, у Ольги есть сестра Елена, и она тайком вышла замуж за кого-то из твоих братьев. «Ерунду, говоришь», — покачал головой Иван, — «я бы знал». «Ну вот», — поморщился я, — «так и знал». «Что так и знал?» Толстой приподнялся на локте и впился в меня требовательным взглядом. Не уверен, что тебе следует знать. Давай-ка выкладывай, потребовал Толстой. А я сам решу, стоит или нет. Хорошо, взвесив все за и против, кивнул я. Только пообещай, что не будешь рубить с плеча и вообще горячиться. Если ты сейчас хотел меня успокоить, нахмурился Иван, то у тебя не получилось. Я не услышал обещания. Слово даю, недовольно буркнул Толстой, поднимаясь на ноги. Ну, В общем, я тоже поднялся на ноги. Елена вышла замуж за дружинника вашей семьи. Вот только этот дружинник, твой старший брат. Илья, задумчиво пробормотал Иван. Да ну, не может быть. А ведь похож. И антимагии меня учил, да и вообще. Но зачем? Думаю, дело в политике. Я с неохотой посмотрел на Дубровского. А еще я думаю, что это точно не мое дело. Наверное, ты прав. Толстой имел такой вид, будто его по голове огрели пыльным мешком. «А при чем здесь Ольга?» Она подумала, что Елену взяли силой, и ей пришлось выйти замуж. «Ха!» — непонятно чему, — развеселился Иван. Илья тот еще ходок был, и вся дружина удивлялась, чего это он обжениться решил. Еще шутка ходила, что нашлась баба, которая его... Ну ты понял. «Никогда не недооценивай девушек, Иван!» Я с улыбкой посмотрел на своего друга. И чем раньше ты перестанешь называть их бабами, тем легче будет твоя жизнь. "Не", Толстой покачал головой. "У меня жена по струнке ходить будет. У нас толстых так принято. Ну как скажешь, я не собирался лишать Ивана драгоценного жизненного опыта. По струнке, значит, по струнке. Ну а с Ольгой ты что?" напомнил Иван. "Или она через меня хотела на Илью выйти, что ли?" «Говорюшь, она думала, что Елена по принуждению пошла за Илью твоего». Терпеливо объяснил я, удивляясь про себя, какой ерундой я сейчас занимаюсь. А уж что она хотела, бог ее знает. «Да мне и плевать», — заявил Иван. «Оно, знаешь, когда ее вижу, так сладко на душе становится, будто мед горячий пьешь». «Ты же понимаешь, что ты ученик, а она учительница», — уточнил я. «Да понимаю», — вздохнул Иван. «Но объясниться все равно нужно». чтоб по чести все было. Она ж тебе старше лет на восемь минимум. Она магиня. отмахнулся Иван. Так даже лучше. Ты в ее глазах мальчик. Ненадолго. Короче, Вань, я со злостью посмотрел на упертого влюбленного барана по имени Иван Толстой. Учебный процесс не должен пострадать, раз. Мы в тылу врага, значит, пока не до амурных дел, два. Да и Ольгу подставлять не следует, три. Но... «Набирай очки в ее глазах», — посоветовал я. «Но не вздумай подкатывать, понял?» «Понял», — скривился Иван. «Чего тут не понять?» Он задумчиво посмотрел на сидящую на валуне риф и вздохнул. «Повезло тебе. Возможно, не стал спорить я. В общем, не дури, Вань, ладно?» Толстой молча посмотрел на меня, но отвечать не стал. Вместо этого решительно направился к Дубровскому. «Я же смотрел ему вслед и думал». Правильно ли я сделал, что не стал брать с него слова? И что-то подсказывало мне, что да, он бы его все равно нарушил. Я посмотрел на помахавшую мне риф и расплылся в улыбке. Я бы точно нарушил. Подобрав валяющийся на песке короткий клинок, я привычным движением оценил его баланс и пошел к девушке. Пока Толстой справляется со своими эмоциями при помощи Дубровского, я скрещу клинки с принцессой. со своей принцессой. То ли разговор с Толстым принес душевное облегчение, то ли за последнее время я заметно подтянул свои фехтовальные навыки, но бой с Риф прошел на ура. Я будто бы поймал озарение и буквально видел все атаки Амазонки. Рисунок боя, несмотря на все ухищрения Риф, читался как открытая книга. И в этот раз я получил истинное наслаждение от нашего поединка. Под конец даже умудрился чуть подрезать ее топик, на что Риф усмехнулась и, остановив бой, протянула мне свой меч. «А ты?» — я не спешил принимать нежданный дар. Амазонка с любопытством заглянула мне в глаза и бросила свой клинок. Мне не оставалось ничего другого, как поймать его, а свой пришлось воткнуть в песок. «Интересный баланс», — заметил я, крутанув полуторный меч в руке. «Хорошо лежит в руке». Рив кивнула и вынула из песка мой короткий меч. Встала передо мной в классическую стойку и медленно показала необычный блок. Правую ногу чуть согнув выставила вперед, левую уперлась в песок. Меч крепко зажат в правой руке, но повернут к врагу плашмя. Основание левой ладони придерживает кончик острия. «Он же так сломается», — удивился я. «Да и конец меча может уколоть ладонь». Рив едва заметно поджала губы, а я тут же скопировал ее стойку. Амазонка обошла вокруг меня, придирчиво рассматривая мой блок. Ее клинок едва заметно касался то моего локтя, то бедра, то колена, и я послушно двигался, отзываясь на каждое ее замечание. В какой-то момент я почувствовал, что мне удобно. Рив же, отойдя на пару шагов назад, недовольно посмотрела на мою стойку. и, неохотно кивнув сама себе, взмахнула мечом. От клинка отделился полупрозрачный солнечный серп и стремительно полетел в меня. «Дзанг!» Серп, встретившись с выставленным плашмя мечом, рассыпался искрами, а меня отшвырнуло назад. Вдарило так, что разряды Дубровского показались мне детской забавой. В себя я пришел у края арены, в аккурат напротив статуи Дубровского и сидящего рядом Толстого. «Говорю ж, повезло тебе», — с легкой завистью протянул Иван. «Ты понимаешь, что за блок она тебе сейчас показала?» «Какой-то воинский прием? Я с кряхтением поднялся на ноги и направился было крив, но девушка покачала головой и повернулась ко мне спиной. «Какой-то воинский прием? Толстой посмотрел на Дубровского, словно ища поддержку. «Миш, ты бы хоть пару записей «Золотого меча» посмотрел, что ли?» И не сугами, а с воинами, там, где они свою силу используют. Какие-то спецудары, до меня наконец-то дошло, которые гарантированно достанут неодаренного. Можно сказать и так, поморщился Толстой. Это уже уровень восьмиранговых воинов и выше. Та самая черта, преодолев которую, воин сокращает разрыв между собой и магом. Специальная воинская магия, кивнул я. Понятно. «Да ничего тебе непонятно!» – рассердился Иван. «То, что воины получают к 30-40 годам, ты получил уже сейчас!» «Знаешь, Вань, я скептически посмотрел на Толстого. Это, конечно, круто и все такое, но что-то мне подсказывает, что это только начало пути». «Да ты... Да ты через пару лет можешь добраться до девятого ранга, понимаешь?» «Понимаю. Я внимательно посмотрел на своего друга». но моя цель — добраться до уровня древних». Толстой некоторое время ошарашенно на меня смотрел, потом покачал головой и произнес. «Постоянно забываю, что ты не от мира сего». «Правильно», — улыбнулся я. «Я же форточник. А хочешь, я и тебя этому приему научу?» «Хочу», — немедленно отозвался Толстой. «Очень хочу». Он покосился на далекую фигуру риф. «А проблем не будет?» «Надеюсь, нет», — протянул я. с лёгкой грустью смотря на риф. Время пролетело так быстро, что я даже и не заметил. А ведь так хотелось просто посидеть рядышком, как в прошлый раз. «О, кстати!» – Толстой ткнул меня в бок. «Ты Мирону этот прием покажи, он тебя сразу же простит». «Простит?» «Так-так-так, похоже, сейчас я узнаю, из-за чего Мирон на меня дуется». «Ну так в засаде ты со мной Горчаковым был?» а Мирон рядом с Гидерико сидел, с которым он в контрах. Да и Мирон, если ты не заметил, даже из арбалета не выстрелил, а потом и вовсе в лесу заблудился. Его хмурый на обратном пути привел. Я силой хлопнул ладонью себе по лбу. Вот как у Толстого получается следить за всеми, а у меня нет? И как я только Мирону из виду упустил? Хотя ясно как, я больше за Славика переживал, А Мирон, оказывается, тоже переволновался. «Он же хоть и здоровый, помладше нас будет», — добил меня Толстой. «Да и потом, когда до плеши шли, ты его игнорил. Он, наверное, подумал, что ты в нем разочаровался. Ты знаешь, в каком у него авторитете. А сейчас он думает, что ты нового друга нашел». Толстой хмыкнул. «Вот так вот, Миш. Детский сад». «О!» — Иван коротко хохотнул. «Это ты еще не знаешь, какую интригу Алексия начала?» «Вань, не до этого мне, ей-богу!» «Да я-то понимаю», — посерьезнее Иван. «А вот остальные?» «Вот видишь, Ром, я обратился к статуе Дубровского. Как без тебя тяжело. Ты давай уже там, переваривай эту энергию побыстрей. А то у нас из-за всякой ерунды на ровном месте конфликты возникают». «Да», — кивнул Толстой. «Давай, Дубровский, выкарабкивайся». Мы с Иваном переглянулись и синхронно коснулись статуи товарища. На этот раз нас отшвыривать не стало. Боль сверлом вкрутилась под ногти, и спиралью устремилась к груди, наматывая на себя, казалось, все нервы моего тела. Было так больно, что вместо ора у меня из горла вырывался визгливый хрип, рядом сипел толстой. А боль продолжала вкручиваться дальше, с каждой секундой подбираясь все ближе к голове. Было так плохо, что я даже не мог вынырнуть из этого океана боли и втянуть в себя глоток свежего воздуха. Ох! Глаза не видели ничего, кроме ослепительно яркой рези. В ушах стоял мучительный звон, и этот вздох я скорее почувствовал, чем услышал. За мгновение до того, как моя голова взорвалась от нестерпимой боли, осознание ухнуло в спасительную пустоту, на моих губах мелькнуло слабое подобие улыбки. Этот вздох мог принадлежать только одному человеку, а именно Ромке Дубровскому.